Селезнев испытал все стадии, предсказанные Гириной. Понадобилась неделя опытов, прежде чем удалось нащупать нужную комбинацию веществ, которая смогла, как хирургическим скальпелем, вскрыть запоры и преграды подсознательной памяти в том месте, где они случайно ослабли у Селезнева. Пришлось претерпеть немало трудностей, прежде чем наблюдательный охотник и отличный рассказчик смог облечь в словесную форму отрывочные краски, чувства и, наконец, куски зрительных образов, всплывших из глубин его собственного «я». Сотни тысячелетий отделяло 1961 год от обрывка истории человека, вспыхнувшей коротким огоньком в сознании Селезнева. Странные переживания, составление связанных картин и отрывочных видений все это предельно утомило Селезнева, и его сильная нервная система стала сдавать. Гирин решил прекратить опыты, считая, что Селезнев, поняв свои эдетические галлюцинации, навсегда избавится от них. Ученому было горестно замкнуть таинственное окно чудесно приоткрывшееся в прошлое, но опасение за психическое здоровье человека не позволяло ему продолжать опыты. Ну, вот и все. Последний опыт завершен. Сегодня я навсегда простился с первой реальной возможностью исследования памяти поколений. Может пройти вся жизнь, и я более ни разу не встречусь с такой счастливой случайностью. Что ж, Опубликую данные опыта, привлеку внимание других исследователей, молодежи. Случаи проявления памяти поколений будут тщательно изучаться. Разве это не есть лучшая награда искателю? Нет, не лучшая. Лучшая была бы пять-десять Селезневых, потому что длительность зрелой жизни бесконечно мала, не только перед необъятностью знания но и для неутомимых поисков ученого. «Да, красиво», — сказал французский математик Пуанкаре, «мысль — это только молния среди бесконечно долгой ночи. Но это молния все. Красиво и печально».